Не хочешь оглядеться? спросила Сандра, увидев, что Октавия заскучала. Поговорив с Линкальном и разобравшись с важной текучкой, девушки занялись своими делами. Конфетка вернулась в кресло и погрузилась в смартплекс, точнее в ту часть корабельной сети, которая была ей доступна. Сандра не пыталась её ломать, а набиралась знаний. В точном соответствии с недавно озвученными Октавией правилам изучала, знакомилась, пыталась понять логику и инопланетные принципы, на которых они выстраивали своё цифровое пространство. Разумеется, в скором времени эти знания будут использованы против пришельцев, во благо Сандры и её друзей, но сейчас девушке требовалась информация, и она впитывала её как губка. Погрузилась в работу так плотно, что никак не реагировала на леди, отделаваясь односложными ответами. Она иногда просто бубнила что-то положительное, не вникая и даже не пытаясь вникнуть в заданный вопрос. Первое время леди было чем заняться. Она внимательно изучила рубку управления, сняла всё на видео, сделала несколько коротких записей с собой, посидела над ними, выбирая лучшие, затем набросала довольно длинный сценарий, добавила несколько видео с собой на фоне первого ядра, после чего плюхнулась в соседнее с конфеткой кресло из-за скуча. Делать ей было решительно нечего. Вот Сандра и сделала неожиданное предложение. «Не хочешь оглядеться? А можно...» — загорелась Октавия. «Почему нет? А если я кого-нибудь встречу? Если встретишь, скажешь, что я разрешила». Девушки весело рассмеялись. «Действительно весело. Они уже освоились в рубке управления и чувствовали себя в полной безопасности, но только в ней». «А как же в волке?» На командном уровне их нет. Точно? Ты хочешь погулять или нет? Вопросом на вопрос ответила Сандра. Хочу, не стала скрывать леди. Очень хочу. И я. Пошли вместе. Я не могу, вздохнула Конфетка. Во-первых, много работы. Во-вторых, хочу, чтобы кто-то из нас обязательно оставался в рубке. Это нужно? Прищурилась Ок. Это на всякий случай, ответила Сандра. Страховка. Понимаю. Мы пока чужие, так что будет лучше, если одна из нас будет всегда здесь. А что толку? Октавия кивнула на защищённое силовым полем первое ядро. Мы ничего не можем, намекая на то, что Райли собирался угрожать инопланетянам уничтожением главного компьютера. Изнутри можно сделать больше, чем снаружи, ответила Конфетка. Как минимум, открыть дверь. Ты дашь мне код? Я много чего тебе дам. Смартплекс Октавии тринькнул, сообщая, что началась передача данных, и конфетка объяснила: "Во-первых, код входа в рубку и код выхода они разные? Да. Извини, не сообразила. Ничего страшного". Сандра помолчала. "Во-вторых, универсальный код от всех дверей командного уровня. И главное, у тебя будет схема уровня". Ух ты! Октавия как раз открыла этот файл и принялась внимательно изучать план. "Спасибо". "Не за что". Конфетка улыбнулась. Сначала прогуляйся ты, например, налево по коридору, а потом пройдусь я направо. Думаю, когда ты вернёшься, мне как раз потребуется немного отдохнуть и проветриться. Как скажешь? Если хочешь, можно наоборот: ты направо, я налево. Мне всё равно. Мне тоже, Лидия ещё раз взглянула на схему. Как думаешь, имеет смысл взять с собой автомат? Ты умеешь им пользоваться? В голосе конфетки послышалась прежняя рассеянность. Ты уже спрашивала, «И что ты ответила?» «Пятый показал, как нужно обращаться с оружием». «В таком случае автомат тебе только помешает». «Почему?» «Придаст ложное чувство безопасности». «Спасибо, Сандра, ты умеешь подбодрить, как никто другой». Ог выдала язвительную улыбку и направилась к дверям. «Пожалуйста, поддерживай со мной связь», — попросила подругу конфетка. «Ты все равно с головой в работе». Но когда я отвлекусь от работы, ты увижу, что с тобой всё в порядке. Что я сейчас делаю? Октавия продемонстрировала Сандре средний палец. Уходишь, ответила конфетка, не отрываясь от монитора. А ты внимательная, Сандра улыбнулась. Но едва Октавия вышла из рубки энтузиазма, у неё поубавилось. Да, Сандра сказала, что волков поблизости нет. Да, впереди летели микродроны, пусть не военные, но прекрасно видеющие пространство и передающие информацию в смартплекс леди в режиме реального времени. Да, компьютерная система отключена, а та, что работает, считает девушек своими. Казалось, беспокоиться ни о чем, но теперь Октавию не покидало ощущение, что Сандра чего-то не договаривает. Неясное ощущение, от того очень неприятное. Конфетка привела их в рубку управления, но она явно хотела оказаться в ней без Израиля. Она позаботилась о заразившихся, но при этом соврала Линкольну о качестве связи, чтобы иметь возможность в любой мгновение закончить разговор или сказать, что не расслышала что-то важное. Конфетка очевидно не доверяла формальным лидерам, то есть представителям власти, но при этом поделилась с Октавией и кодами, и планом командного уровня, чем безусловно уменьшила сомнения подруги. Конечно, Сандра старается вести свою игру, насколько ей дозволяют обстоятельства, но при этом она понимает, что мы в одной лодке. Выйдя из рубки, Октавия отправилась налево. Ей действительно стало всё равно после того, как подруга предложила выбрать направление самостоятельно. Шла неспешно, внимательно разглядывая присылаемые микродронами видео, волновалась, конечно, но ни разу не пожалела о том, что оставила автомат. Леди полностью разделяла мнение Конфетки о своих боевых качествах и понимала, что в её случае автомат это просто лишняя тяжесть, а не средство самообороны. Что же касается помещений, то ближайшие к рубке оказались техническими, заставленными массивными шкафами, в которых, так предположила Октавия, и Конфетка с ней согласилась, располагались элементы компьютерной системы. Помещений оказалось немного, всего 4, но они отличались большими размерами, и Леди, выполняя просьбу Сандры, обошла их все, фиксируя на видео все закоулки и приборы. Уже во втором за Октавии стало так же скучно, как в рубке управления, но девушка сумела взять себя в руки и продолжить работу. Именно работу, Октавия твёрдо сказала себе, что не развлекается, не снимает сюжет для новостей, а работает, собирая важный материал. И эта мысль позволяла ей справляться с унылым однообразием происходящего. Зато пятое помещение стало настоящим подарком. Как потом выяснилось, когда Сандра перевела название, это была резервная штурманская рубка, оборудование которой автоматически запустилось после отключения первого ядра. И первое, что увидела вошедшая в комнату Октавия, был большой экран, на который поступало изображение с курсовых камер станции и показывалась конечная цель полёта, которая произвела на леди впечатление. "Ты это видишь? Видео с микродронов передавалось на смарт-плексы обеих девушек. Но Конфетка его не просматривала, подключаясь лишь в тех случаях, когда об этом просила Октавия, и сейчас ответила не сразу, видимо, заканчивала дела. Но когда ответила, голос прозвучал удивлённо. Ого, согласна, поддержала подруга в леди. Подожди, я приближу. И через несколько секунд планета, которая изначально находилась в правом верхнем углу экрана, сместилась в центр и выросла в размерах. Это Марс? спросила Октавия. Марс? Потвердила Сандра. Мы летим к нему, несомненно. И невероятно. Мы уже несколько дней сидим на гигантской космической станции, которую построили пришельцы, рассмеялась Конфетка. А ты до сих пор используешь определение невероятно? Извини, по привычке, улыбнулась в ответ леди и оглядела помещение. Помимо главного экрана, перед которым располагалось рабочее место, на его стенах были развешены другие мониторы, поменьше, на которые выводилась разнообразная информация, цифровые таблицы и графики. Ты можешь посмотреть, как скоро мы до него доберёмся? Через 2 суток, ответила Сандра. И что? Октавиус издала короткий смешок. Врежемся в поверхность? Вообще-то мы раньше взорвёмся. Хорошая шутка. Спасибо. А если серьёзно? А если серьёзно? То оказавшись в солнечной системе, станция сразу приняла решение идти к Марсу и укрыться за ним от нашего наблюдения. Мы бы приняли её за астероид, если бы Чайковский с ней не столкнулся. Но астероид не может появиться из ниоткуда. Но мы бы не смогли его проверить, пожала плечами Сандра. Станция отправилась бы к Марсу, а наши бы просто решили, что призевали появление астероида. Космос большой, всё может случиться. Наверное. Наверное. Девушки помолчали. Я пойду дальше, вздохнула Октавия. Попробую найти ещё что-нибудь интересное. Главное, не заблудись. Но если что, ты меня вывидишь, если сможешь дозвониться. Я постараюсь. Конфетка замолчала. Октавия же бросила последний взгляд на работающую штурмунскую и направила микродроны в коридор. Закончив разговор с Сандрой, откинулась на спинку кресла, она достаточно приноровилась к мебели пришельцев и вздохнула. ограниченный доступ. Временный командующий с ограниченным доступом, и что бы она ни делала, изменить статус не получалось. Делала она, разумеется, очень мало и очень осторожно, опасаясь вызвать подозрение у Q2.0. Скорее даже не делала, а пыталась понять, что нужно сделать, чтобы получить полный доступ к системе. Но пока упиралась в протоколы безопасности, которые жёстко ограничивали любые попытки проникновения. Их можно было попытаться сломать, Сандра постепенно начала понимать принципы построения на планетной сети, но сейчас с её минимальным багажом знаний таку невозможно будет скрыть, а её успех, мягко говоря, не гарантирован, очень мягко говоря. Я сумела проколоть Lamborghini шины, но на большее пока не способна. Сандра понимала, что ухитрилась сделать очень-очень много, но стремилась к большему, так её учили. Всегда стремиться к большему и никогда не останавливаться на достигнутом. И теперь, уперевшись в преграду, которую не удаётся и, возможно, не удастся обойти, она почувствовала, что начинает злиться или нервничать. Что это на самом деле? Ярость, вызванная бессилием, или страх ожидания неминуемого? Пока взрыва 37 часов, уже чуть меньше. До Марса они точно не успеют добраться и будут любоваться его видом на большом и напланетном мониторе с прекрасным разрешением. любоваться до тех пор, пока станция не разлетится на куски. Интересно, как это будет? Что взорвётся первым? Наверное, двигатель. Нет, не двигатель, а источник энергии, чем бы он здесь ни был: реактор, батарея или кусок криптонита без разницы, разрушение начнётся с него. И Сандра неожиданно ярко представила, как это будет. Представила станцию снаружи такой, какой её показал в своём знаменитом репортаже Райли, большая 3 мил диаметром, похожая на астероид, на котором воздвигли разнообразные постройки. Мозг отказывается верить, что вся эта грандиозная масса сделана искусственно, или же сверху на неё нанесена порода, то ли для защиты, то ли для маскировки, то ли и для того, и для другого. Станция неспешна, потому что двигатели работают не на полную мощность, летит к Марсу в полной тишине, в космической тишине. Гигантский невообразимо огромный корабль. Крохотная песчинка в бескрайнем космосе. А дальше, в воображении Сандры, время замедляется и видно, как краснеет изнутри обшивка. Именно для этого требуется замедление времени. Вид станция раскалится за доли мгновения и на доли мгновения, и лишь замерев, можно в подробностях увидеть, как все произойдет. Как станция начнет тужиться, распираемая изнутри адским давлением, Как пойдут по её поверхности трещины, по которым затем она будет разорвана, несколько секунд по прежней траектории будет лететь прежний шар, только ставший огненным, а затем он распадётся на куски, на обломки. В тишине, в полной тишине, или не будет огня? Откуда взяться огню в вакууме? Огонь проживёт лишь те секунды, пока его не накроет вакуум, а затем исчезнет. Останутся только обломки. Сандра тряхнула головой, прогоняя видение, несколько секунд молчала, а затем негромко произнесла «Ку-2.0, офицер Жар, я хочу изучить записи о биологическом эксперименте, поставленном несколько дней назад». «Где он провел эти дни? Если с ним все в порядке, то почему не приходил? Или до сих пор не может простить смерть?» Карсона, тем, кто сумел выжить. Но ведь мы не виноваты. Мы с Лэ Мейсене не оставляли Анну с момента неожиданной встречи. Девушке было невыносимо стыдно от того, что она совершенно позабыла, а потерявшим друга парне и даже не попыталась узнать, что с ним происходит. А Эндрю, судя по выражению его лица, до сих пор пребывал в подавленном состоянии, продолжая скорбеть о смерти Карсона. Ели дела не только в потери. А ней не нравились пришедшие в голову подозрения, и она решила разузнать о происходящем. На правой стороне клипер делил ангар на две части. В левой, большей, размещались молодые люди, в правой разбили лагерь сотрудники и члены экипажа. Там же ночевали военные и другие участники спасательной миссии, которые сейчас неподвижно лежали на своих спальных мешках. Девушка надеялась застать на правой стороне нуцы, с которым у неё были неплохие отношения, как в прочему всех. Доктор отличался потрясающим дружелюбием, однако его на месте не оказалось. Пришлось довольствоваться дежурившей около больных тельмой. "Привет", произнесла Баррингтон, усаживаясь на какой-то ящик. "Привет", улыбнулась в ответ женщина и попросила: "Лучше слезь. Почему? В нём морожее. Не надо к нему приближаться. А, извини. Барингтон послушно расположился рядом с Стелмой. Я думала, капитан раздал автоматы ребятам Хиллери. Один ствол переходящий, он у того, кто сторожит ворота. Второй Хиллери выпросил для себя. Уж не знаю, чем он это аргументировал, но капитан согласился. И теперь Здоровяк разгуливает по Ангару с боевым оружием на плече. Остальные здесь. Наверное, это правильно. Я тоже так думаю. Тельма замолчала, показывая, что готова выслушать, с чем явилась девушка. А Баррингтон лихорадочно искала продолжение разговора, поскольку готовилась к встрече с доктором. С ним она чувствовала себя свободнее и не очень-то хотела обсуждать подозрения с кем-то еще. «Как они?» – Анна кивнула на неподвижные тела. «Я надеялась, что придут в себя быстрее», – не стала скрывать Тельма. «Ну, а что есть, то есть. Ждем». Несмотря на то, что медицинские дроны напланетян прилетели максимально скрытно через расположенную с правой стороны шахту лифта, информация о них мгновенно разнеслась по лагерю, вызвав оживлённое обсуждение. В первую очередь, всех интересовало, кто отправил дроны. Однако Линкольн, распорядившийся не мешать их работе больше не проронил ни слова, из-за чего слухи поползли совершенно фантастические. Говорили, что Райли добрался до центра корабля и установил над ним контроль, но им ничего не рассказывает, потому что собирается захватить землю. Что инопланетяне пришли в себя, уничтожили разведчиков, а тех, кто остался в авангаре, решили помиловать. Говорили, говорили много разных глупостей, и лучше бы Линкольн сообщил правду, чем доводил дело до абсурда. Но капитан почему-то решил промолчать. Так о чём ты хотела поговорить? Принципиально спросила Тельма. Сегодня еду раздавал Мейсон, потому что Вагнера капитан отправил ремонтировать в Акума. Эндрю так и сказал, подтвердила девушка. Просто увидев его, я поняла, что давно его не встречала. Тельма едва заметно пожала плечами, словно показывая, что не удивлена подобной внимательностью к товарищу, но промолчала, продолжая смотреть Анне в глаза. Мой сын не ночует на левой стороне. Я решила, что он с вами под присмотром доктора Нуцы. Девушка выдержала паузу, и поскольку Тельма по-прежнему не проронила ни слова, закончила. Это так, женщина вздохнула, поморщилась и тихо ответила. Послушай доброго совета, Барингтон, не лезь в это дело. И отвернулась. Просто проверить, что там находится, переспросила Октавия. А почему нет? пожала плечами Сандра. Ты прогулялась? И мне тоже нужно. Я слегка перегружена и хочу развеяться. Она помолчала и спросила: Что-то не так? Честно говоря, мне не очень хочется оставаться здесь одной, искренне ответила леди Ок. Ты только что одна ходила по командному уровню, с улыбкой напомнила Конфетка. И ничего, справилась. Мы всё время были на связи. Мы сейчас всё время будем на связи, и если что, я обязательно тебе помогу. А что значит если что? вздохнула Октавия. Это значит, если случится что-нибудь непредвиденное, объяснила Сандра. То есть всё, что уже было, это предвиденное? попыталась пошутить леди. Относительно. Относительно чего? Относительно того, что ещё не случилось. Хотела бы я быть такой спокойной, как ты, пробормотала Октавия. Но что-то не получается. Леди слегка играла. В действительности она была достаточно спокойна, ну, учитывая обстоятельства, конечно, и держалась на удивление хорошо. Прогулка по командному уровню, которая изначально вызывала у нее волнение, закончилась благополучно, внушив девушке уверенность в себе, и, вернувшись, она долго и бурно делилась впечатлениями, не обращая внимания на то, что Сандра слушает в полуха. Затем уселась в соседнее кресло обрабатывать снятое видео, но услышав, что Конфетка собирается прогуляться, задёргалась. Мысль остаться в руке управления одной Октавии не понравилась. Однако Сандра показала, что настроена решительно. Мы договаривались. Ок. И теперь моя очередь посмотреть на корабль. Но ты ведь будешь недалеко? Не дальше, чем ты. Мне нужно просто побродить, сменить обстановку. В том или ином виде эта фраза прозвучала уже 3 или 4 раза. И леди поняла, что придётся уступить, но прежде вспомнила важный вопрос. Ты не проверяла, рай ли очнулся? Ещё нет. Все ребята в коме. А как же укол? Вряд ли он подействует мгновенно. Согласна, Актавелия радочно припоминала, о чём ещё хотела узнать, но стеснялась отвлекать подругу от работы. Ты говорила с пятым? У него всё в порядке. Сидит и ждёт. А как дела у наших И у наших без изменений. В режиме оперативной паузы. Это как? Это значит, что они знают, что что-то должны сделать. Но не знают когда. А что они должны сделать? Например, бросать все и бежать в вакуума, если у меня получится устроить им выход в космос. Но чтобы у меня получилось, мне нужно думать. И прогуливаясь, я, может быть, до чего-нибудь додумаюсь. Намек был настолько понятным, а взгляд Сандры таким доходчивым, что Октавия сдалась – Извини. Это ты меня извини, вздохнула Конфетка. Я действительно заработалась и не могу думать ни о чём больше. Я понимаю. Проводя подругу Октавия медленно прошлась по залу, задержавшись сначала у монитора, а затем у первого ядра, просто бездумно на них поглядев, а затем уселась на своё место и перевела взгляд на кресло Сандры. Действительно ли Анна пошла осмотреться, чтобы развеяться, или что-то скрывает? Очередное расставание породило очередные сомнения. Вдруг она узнала что-то очень важное и теперь А что теперь? Первый ядро в нокауте, её доступ пограничю на жизни всех людей Райли и пассажиров Чайковского зависит от неё. Если она сумеет отменить обратный отсчёт, спасёт всех. Если не сумеет, погибнет. И несколько нервное поведение Конфетки наверняка объясняется только этим фактом, никаким другим. Решив так, как тави окончательно успокоилась, Попила воды и принялась наотчаянно монтировать следующую программу. В отличие от леди, которой было поручено прогуляться и оглядеться, Сандра точно знала, куда идёт. Нет, не направо. Выйдя из рубки и дождавшись закрытия мощной двери, Конфетка направилась не в коридор, а к лифту, на котором они приехали. На нём 5 этажей вверх, на медицинский уровень. Но оказалось, не в простом отсеке, а в лабораторном, в особой зоне, где проводились исследования чуждых для владельцев станции форм жизни и экспериментов над ними. Шла Сандра без задержек, разбираясь с сетью, девушка настроила для себя универсальный доступ в разрешённые отсеки, разумеется, и теперь система опознавала её и автоматически открывала нужные двери. Из лифта прямо через тамбур безопасности Двери которого открывались по очереди. Затем по коридору, стены которого были выкрашены в приятный, светло-бежевый цвет. До седьмой двери по левую руку, надпись на которой она прочитать не могла. Вошла, оказавшись в обширном помещении, и замерла, озираясь. На первый взгляд типичная лаборатория. На второй, впрочем, тоже только из будущего, потому что до такого оборудования земляне еще не доросли. В центре комнаты кресло, умеющее принимать форму тела помещённого в него существа и раскладываться в кушетку, точнее в хирургический стол. В качестве опции мягкие, но прочные захваты, делающие жизнь пациента интересней, а его самого безопасным для врача. Хотя скорее для наблюдателей, потому что роль врача, в смысле исполнителя задуманных экспериментов, отводилась роботу. Он был установлен над креслом трансформером простой металлический куб, из которого выходило бесчисленное множество тончайших манипуляторов, оснащённых различными инструментами. В действительности искусственных конечностей было не более 50, но в первый мгновение Сандри показалось, что их намного больше. Остальное, размещённое вдоль стен оборудование, привычно скрывалось под кожухами. Судя по всему, пришельцам нравился минималистический стиль, а всю необходимую информацию они получали через сеть или она отображалась на основном мониторе, сейчас выключенном. Сначала Конфетка удивилась тому, что большая часть аппаратов представляет из себя простые металлические ящики, а затем сообразила, что все они связаны с роботом и взаимодействуют с пациентом через его манипуляторы. Разумно. А в следующий миг девушка вздрогнула, и едва удержалась от крика, и было почему. За ящиком, мимо которого она как раз проходила, Сандра увидела прозрачную витрину, в которой была выставлена голова Артура или её копия, но очень хорошо сделанная в натуральную величину, масштаб 1 к 1. Вскрытая голова. Верхняя половина черепа аккуратно спилена, открывая доступ к содержимому коробки, исполненному с той же тщательностью. Сандра закусила губу. У тебя всё хорошо? Вышла на связь Октавия. Да, протянула Конфетка, стараясь, чтобы голос прозвучал спокойно. Нормально. «Нашла что-нибудь интересное?» «Ничего такого, о чем имела бы смысл рассказывать», ответила и подумала, что не солгала. «Такая же ерунда, как у тебя. А еще называется командный уровень», хихикнула леди. «Во всех комнатах сплошные серверы». «Ага». Сандра заставила себя отвернуться от модели головы Артура. «От модели ли?» И ровным голосом закончила. «Скоро пойду обратно, надоело». «Жду». Конфетка отключила связь с подругой и позвала «А». КУ-2.0 Офицер-жар Требую оценить состояние лаборатории. Спящий режим Блокировка устройств по требованию протокола безопасности Отсутствует Готовность к выполнению приказа Выход из спящего режима 1.10 ГИ Краткий доклад о предыдущем эксперименте Проведена глубокая кибернетическая модернизация высшей нервной системы биологического организма Результат положительный. Функционирование системы штатное. В настоящее время связь с системой не поддерживается по требованию протокола безопасности. Определить загруженное программное обеспечение. Помолчав, потребовала Сандра: "Актуальная копия первого ядра". Да. Конфетка надеялась услышать такой ответ и, произнеся вопрос, замерла в ожидании. В трепетном ожидании, а услышав то, что хотела, расслабилась. Внутри закричала от радости, но внешне осталась спокойной и даже чуточку отстраненной. Актуальная копия первого ядра. И никаких сомнений в том, что такое программное обеспечение сделает ей максимальный уровень доступа, высший ранг, который позволит отменить обратный отчет и спасти всех. Но кем я стану? У Сандры задрожали пальцы. Она отыскала выход, единственный в их положении, но его цена оказалась непомерной. Я всё равно погибну или взорвусь вместе со всеми, или получу пулю от первого ядра. Это Райли может попробовать договориться. Он всего лишь пытался прорваться на станцию, а я её сломала. Такое не прощается. После таких размышлений цена перестала казаться непомерной. Но оставалось страшной. Сандра видела, что на повседневную жизнедеятельность глубокая кибернетическая модернизация высшей нервной системы не повлияла. Артур Баррингтон ел, спал, двигался. Другими словами, вел себя как обычный человек. Но кем он стал внутри? О чем думал? Как воспринимал окружающих? Кем воспринимал? Вопросы, вопросы, вопросы. А пальцы продолжают дрожать, не унимаются. «Ку-2.0». Офицер Жар. Ёмкость системы позволяет загрузить столь большой объём данных? Так точно. Как осуществляется дальнейшее управление объектом? Согласно базовой установке эксперимента, полностью автономно. И снова тот ответ, который она мечтала услышать. Сандре не хотелось превратиться в бездумного робота, полностью подчинённого инопланетной компьютерной системе. Она помнила, что именно Артур сдерживал огонь батарей, позволяя Вакумада добраться до станции, но всё равно решила уточнить, сколько времени займёт проведение аналогичного эксперимента с учётом существующего опыта. 1 г. меньше часа. Сандри ещё раз посмотрела на голову Артура, на этот раз не вздрогнула. Просто посмотрела, но очень тяжело, как человек, оказавшийся перед сложнейшим выбором. И на этот самый выбор смотрящий. Без оценки, потому что оценка уже сделана. Как человек, знающий, что обратного пути не будет. Как человек, который отчаянно нуждается в совете, но понимающий, что невозможно услышать его от стоящей в витрине головы. Посмотрела, как человек, который знает, что ему придется сделать нечто очень страшное и всеми силами оттягивающее это мгновение. КУ-2.0 Офицер Жарр Перевести системы лаборатории в режим ожидания. Следующий эксперимент — глубокая кибернетическая модернизация высшей нервной системы. Биологический организм... Аналогичный. Принято. Сандра кивнула и быстро вышла из лаборатории. Большую часть времени Сандра проводила в своей комнате. Здесь. Миссис Стоун открыла дверь и посторонилась, пропуская Казицкого внутрь. Она её не закрывала. Как правило, нет. То есть иногда запиралась в ней, как это случается со всеми девочками её возраста, но обычная дверь была открыта, даже когда Сандра уходила в школу или уезжала на несколько дней, даже тогда, подтвердила миссис Стоун. А это, в свою очередь, означало, что ничего важного или ценного в комнате отыскать не удастся, но осмотреть её всё равно стоило. Хорошая комната. одобрил дознаватель. «Большая и светлая». «Сандра сама ее выбрала», — зачем-то объяснила хозяйка, хотя и так было понятно, кто отдавал приказы в их маленькой дружной семье. «Как видите, здесь есть балкон, с которого открывается очень красивый вид, такой же, как и с гостиной, только можно стоять на улице». Казицкий не отказал себе в удовольствии. Открыл дверь, вышел и глубоко вдохнул свежий воздух. И прищурился на бескрайнее, больше напоминающее море озеро. Зима в этом году выдалась тёплой, день солнечным, и озеро Мичиган показалось дознавателю во всей предновогодней красе. Бесконечно широкое, спокойное, дышащее приятным холодом, хорошая погода позвала жителей Аптауна из домов, а поскольку у многих ещё продолжались рождественские каникулы, улицы и берег были заполнены гуляющей публикой. В какую школу ходила Сандра? В частную? Да, подтвердила миссис Стоун. Логично. Настоящая Кассандра Жар училась в частной школе, если следовала придерживаться легенды. Да и вряд ли Сандра решила бы спрятаться в трущобах. Для этого ей прикрытие в виде настоящей тётки не требовалось. В трущобах никто не будет спрашивать о прошлом. В трущобах значение имеют лишь настоящее и умение выживать. Всё время, пока дознаватель смотрел на озеро, миссис Стоун молча стояла рядом в ожидании возможных распоряжений. Постаревшая и помрачневшая миссис Стоун, чей счастливый билет только что превратился в тыкву. Квартира оформлена на вас? поинтересовался Козицкий. Вам не всё равно? Вместо ответа дознаватель поджал губы, продолжая изучать гуляющих горожан. На меня, ответила миссис Стоун. они сказали, что я смогу оставить её себе. Вы купили её на деньги Жаров? Да, но сделало всё по закону, женщина выдержала паузу. В конце концов, я ведь и в самом деле единственный законный наследник Жаров, как вдова Гаррильда. Удачи в борьбе за свои деньги. А вы не смогли бы мне помочь? Миссис Стоун, я и так сделал для вас очень много, позволив провести на свободе ближайшие 20 лет. Я понимаю, женщина опустила голову. А пребывание на свободе поможет вам разрешить вопрос с наследством. Надеюсь. Вот и хорошо. А теперь, пожалуйста, позвольте мне оглядеться. Извините, мистер, и только сейчас до миссис Стоун дошло, что она так и не узнала имени второго агента. Мистер вас ждёт агент Кардиган, сухо произнёс Казицкий, подходя к письменному столу Сандры. Вы должны подробно описать мужчину, который к вам приходил. Да, конечно. Миссис Стоун вышла, а дознаватель взял лежащую на столе второчку и поднёс к глазам. Не стилус, а второчка? Не стилу со старомодной второчкой, а рядом бумажный блокнот. Козицкий раскрыл его и улыбнулся, увидев то, что ожидал. Чистые листы. Собираясь на Луну, Сандра либо уничтожила, либо спрятала исписанные блокноты, оставив на видном месте новый, нетронутый. Интересная привычка. Обыкновенная комната, обыкновенные ученицы старшей школы. Большой монитор на стене, не виртуальный, объёмный, обыкновенный, но дорогой, с хорошим разрешением. К такому монитору обычно предлагают встроенный в стену системный блок, чтобы не мешал и не портил вид. Дорогое удовольствие, учитывая, что приходится подводить систему вентиляции и охлаждения, однако многие богачи на это соглашались. Но не Сандра. Её системный блок стоял под монитором, и быстрый взгляд показал Козицкому, что кожух снимали и, видимо, неоднократно. Все хакеры ковыряются в железе. Аккуратно заправленная кровать, несколько подушек, в прикроватной тумбочке неинтересная мелочёвка, встроенная гардеробная, одежда не оставляла сомнений в том, что комната принадлежит старшекласснице. Яркие цвета, модные принты, стиль даже не молодёжный, а ультрамолодёжный. Вещей много, но подавляющее большинство новые, купленные, если судить по степени износа в течение последнего года. То ли тебе не подошёл размер настоящей Кассандры, то ли не понравился вкус. Классическая одежда тоже присутствовала, но в небольших количествах. Сандра профессионально играла избранную роль: от джинсы, брюки, жакеты и неприметные куртки оставляла на те случаи, когда ей требовалось заняться тем, чем не пристало заниматься старшекласснице. А она занималась но тайно, стараясь не привлекать внимания, о чём свидетельствовали обнаруженные в ванной комнате порикки. шесть разных и набор профессиональной косметики. В наличии хорошей косметики не было ничего странного, как и в парикхах, но в сочетании с тем, что Козицкий успел узнать о Сандре, эти предметы наводили на мысль о прогулках под маскировкой. А ещё у тебя наверняка есть липовые удостоверения под каждый образ, не такие крутые, как документы Кассандры Жар, но способные пройти стандартную полицейскую проверку. Но в целом Ничего необычного дознаватель в комнате не обнаружил. Возможно, криминалисты, которых вызвал Кардиган, и которые просмотрят каждый сантиметр квартиры под микроскопом, окажутся удачливее, но Козицкий в этом сомневался. Девушка была профессионалом и ошибалась только в том случае, если ей по каким-то причинам требовалось допустить ошибку, например, сделать оговорку. А в возрасте Казицкий покинул ванную и подошёл к последнему украшению комнаты Сандры, которое оставил на сладкое к полке с бумажными книгами, весьма необычному для американской старшеклассницы элементу декора. Подошёл и внимательно просмотрел корешки: Ман, Вонигут, Фолкнер, Кафка, Достоевский, Есенин, Селленджер, Хемингуэй. Стоп. Он вздрогнул, потому что едва не пропустил важное. Есенин. И дело вовсе не в том, что этот автор оказался единственным поэтом на полке. Гораздо важнее то, что книга была напечатана на русском языке. Стоявший рядом томик Достоевского на английском, а Есенин на русском. Козицкий взял книгу, внимательно оглядел, после чего аккуратно раскрыл и пролистал страницы, машинально узнавая знакомые строки. Сборник избранных произведений, и его, без сомнения, читали на русском языке. И короткая надпись: "На форзаце. Поздравляю и очень люблю. Папа." На русском языке. И Дознаватель Замир, разглядывая короткую фразу, написанную шариковой авторучкой много-много лет назад, очень короткую фразу, которая очень о многом говорила. Сандра была профессионалом и понимала, что от книги необходимо избавиться. Не могла не понимать. Она обязана была сжечь эту ниточку Возможно единственную, которая способна привести к ней настоящий, но не сожгла, не выбросила и даже почему-то не спрятала, возможно, не успела или закрутилась и забыла, неважно, важно то, что не избавилась. Хотя знала, что книга приведёт к ней, знала, потому что она профессионал, и он, дознаватель козицкий профессионал, он знал, что обязан упаковать книгу в пластиковый пакет и направить на экспертизу. А он почему-то замер Вновь и вновь перечитывая короткую фразу и представляя, как большой профессионал Сандра открывает томик Есенина и смотрит на эту строку, потом читает стихи, закрывает книгу, заложив нужную страницу пальцем, смотрит на озеро или на горы, ведь она жила не только в Чикаго, смотрит и думает, думает о том, кто подарил ей книгу и сделал надпись. Вспоминает отца и себя, ту настоящую себя, которая ещё не запуталась в бесчисленных фейковых личностях и не считается со участником главного террориста планеты. Вспоминает нечто очень дорогое и важное. Томик Есенина был ниточкой к настоящей Сандре, но не только для Козейцкого, для неё тоже. Поэтому дознаватель обернулся, убедился, что за ним никто не наблюдает, и быстро спрятал сборник в папку и поправил стоящие на полке книги так, чтобы скрыть пропажу. Меньше чем через час прекрасная квартира с видом на озеро Мичиган стала напоминать оживлённый муравейник. Однако эта суета не радовала. Не могла радовать чту Стоун в чья жизнь совершила очередной крутой поворот. На этот раз неприятный. Повсюду работали эксперты-криминалисты. Казицкий не видел необходимости в их присутствии, особенно в таком количестве, но поскольку его никто не спрашивал, держал свое мнение при себе. Нравятся американцам подобные протоколы, пусть следует им. Кроме того, помимо непосредственной цели, поиск от чего-нибудь запрещенного тотальный досмотр производил очень тяжелое и незабываемое впечатление на тех, против кого был направлен, морально подавляя их и таким образом подготавливая к последующим допросам. А пока мистер и миссис Стоун со слезами на глазах наблюдали за тем, как сотрудники Министерства внутренней безопасности крушили их дом, вспарывали подушки, одеяла и матрасы, вспарывали даже подкладки пальто, курток и пиджаков, зачем ощупывать, если можно сразу вскрыть и посмотреть, что внутри. Вламывали ящики шкафов и тумбочек, разбивали стены при малейшем подозрении на пустоты, вскрывали полы, пробили потолки, Сломали холодильник, проверили все пакеты и банки с едой, даже закрытые, содержимое мне церемонились, рассыпали на полу, забрали все документы и электронные приборы, включая быкновенные аудиоколонки, их вырывали из стены. Казицкому не доставляло никакого удовольствия наблюдать за тем, как ухоженная квартира превращается в разодранную коробку, поэтому до конца разгрома он не остался. Дождался, когда на местера и месяц стол надели наручники и вывели Им предстоял долгий допрос в Министерстве внутренней безопасности и спросил: "Это было необходимо?" "Таковы правила", хладнокровно ответил Кардиган. "Мы обещали им иммунитет". "Во-первых, не им, а ей", поправил дознаватель и федеральный агент. "Что он мы скорее всего посадим. За что?" "За то, что не донёс". "Понятно". Козицкий отвернулся, увидел, как толстый криминалист неуспешно снимает с полки и рвёт книги в поисках тайников, увидел и отвернулся снова. А во-вторых, они должны заплатить за сотрудничество с преступниками, убеждённо продолжил кардиган. Мы её не посадим, но жизни испортим. Постараемся сделать так, чтобы она вернулась в свою помойку. Миссис Стоун посмела обмануть государство, и государство сделает всё, чтобы её наказать тем или иным способом. Всё отберём до последнего цента. У Жаров есть другие наследники? Нет, перейдёт в доход государства. А она пусть радуется, что избежала обвинения в федеральном преступлении. Понимаю, протянул Казицкий, стараясь смотреть только в окно. После того, как агенты сорвали шторы, вместе с карнизом из окна открывался прекрасный вид на озеро Мичиган. Никто не имеет права обманывать государство. Звучит логично, не стал спорить законодатель, продолжая разглядывать озеро. Мне показалось, что вам не нравятся наши законы, мистер Башеров, заметил Амар. Мне на них плевать, мистер Кардиган безразличным тоном ответил Казицкий. Что? изумился агент Министерства внутренней безопасности, который искренне считал, что американские законы обязаны уважать во всех уголках земного шара. А что вы ожидали услышать? Я не собираюсь нарушать ваши законы, пока нахожусь на вашей территории и не являюсь гражданином Соединённых Штатов, а потом мне абсолютно наплевать на то, как вы устраиваете свою жизнь. Главное, чтобы вы в мою не лезли. Моя жизнь мне нравится. Как и законы моей страны. Вы ведь понимаете, что я обязан доложить о ваших высказываниях, поинтересовался помрачневший кардиган, и вам могут закрыть въезд в Соединённые Штаты. На каком основании? За проявленное неуважение. Как скажете? Дознаватель Зевнул, продемонстрировав отношение к словам агента, и предложил А пока я здесь, давайте сосредоточимся на расследовании. Если в квартире будет что-нибудь интересное, мы это обязательно найдём. Не сомневаюсь. Козицкий прислушался к ударам, доносящимся из соседней комнаты. Но я уверен, что Сандра не оставила здесь ничего важного. Все допускают ошибки. Пожал плечами кардиган, думая о том, что свою ошибку дознаватель совершил. А если продолжит вести подобную пропаганду, то может наговорить на арест по обвинению в антиамериканской деятельности. Я просил проверить уличные видеокамеры и узнать, куда ходила Сандра. Данных нет, тут же ответил Амар. Как такое возможно? удивился Козицкий. Не знаю, пожал плечами кардиган. Полагаю, потому что прошло много времени. Сандра уехала из Чикаго меньше месяца назад. Неужели все городские видеокамеры хранят информацию так недолго? Ну, агент почесал затылок. Видимо, те, в которые она попадала, да, хранят информацию 2-3 недели. Или Сандра изменила алгоритм системы распознавания лиц и стала для неё невидимой. Несколько мгновений Амар изумлённо таращился на равнодушного Казицкого, после чего уточнил: "Вы предполагаете, что Сандра влезла в федеральную систему распознавания лиц?" "Я в этом уверен", спокойно ответил дознаватель. "И никто ничего не заметил? С вашего позволения, напомню, что Сандра взломала Vacuum Incorporated, и мы до сих пор не знаем, какие изменения она внесла в их базу данных". "Так Может, её там и не было, предположил кардиган. Козицкий задумчиво посмотрел на американца, вздохнул и повторил: "Пожалуйста, проверьте алгоритм". Замер. "Ты уверен, что это тот самый этаж?" "Вне всяких сомнений, мистер Райли". "В таком случае, куда они делись?" На этот вопрос ответить Алану не мог никто. Отправленный фрезером микродрон честно выполнил задачу. Летел за Октавией и Сандрой до тех пор, пока заряд батареи остался лишь на гарантированное возвращение. Ориентируясь на его запись, разведчики добрались до нужного уровня и двинулись в том же направлении, что и девушки. К сожалению, именно отсюда микродрон повернул в обратную сторону, и оставалось лишь догадываться, что Октавия и Сандра делали дальше. Никаких следов разведчикам обнаружить не удалось. И знаки на стене, о которых рассказал Чарльз, ожидаемо отсутствовали. Может, они ушли далеко вперёд, предположил пятый. В конце концов, корабль диаметром 3 миль, есть где заблудиться. Может быть, протянул Алан. Но поскольку в его голосе отчётливо прозвучало сомнение, Фрейзер продолжил: "Считаете иначе? Почему они выбрали именно этот уровень?" негромко спросил Райли. Они с пятым двигались в середине конвоя, три шага до идущего в авангарде стеча, три шага до инженеров, и тихий голос гарантировал, что разговор останется приватным. Заметь, изначально мы планировали спускаться до самого дна, однако Сандра решила покинуть шахту именно здесь и довольно уверенно выбрала дальнейшее направление. Хочешь сказать, что конфетка знала куда нужно идти? Боюсь так говорить. Но у меня начинает складываться ощущение, что Сандра изначально знала, куда нужно идти. Но идти туда она хотела одна, и потом употерливо ждала, когда нас свалит вирус, о котором мы все забыли. Да, Чарльз, мы все забыли, а Сандра помнила. Даждалась, когда мы впадём в кому, предложила Октавию составить ей компанию, и вдвоём уговорили тебя не мешать. Несколько мгновений пятый размышлял над словами Райли. а затем изумленно поднял брови. «Но ведь Сандра не инопланетянка». «Нет, конечно», — улыбнулся Аллан. «Во всяком случае, я надеюсь, что нет. Но Сандра обвиняется в очень серьезном преступлении». «Вы в этом уверены?» «На сто процентов, Чарльз». В ходе идущего на земле расследования Сандра была полностью изобличена и во всём призналась. Но поскольку других программистов у нас нет, мы предложили девушке полный иммунитет от всех совершённых ею преступлений, вообще от всех. Ого, изумился Фрейзер. Так она не просто хакер? Сандра не просто хакер, медленно продолжил Райли. Во-первых, она самый лучший хакер земли, а во-вторых, мы в ней ошиблись. Мы не поняли, что она совершает преступления не ради денег. Сандра высоко мотивированный идейный борец с системой. Она сделала вид, что приняла наше предложение, но это была уловка. Ей плевать на иммунитет, помилование, деньги и всё, что мы можем ей предложить, она нас ненавидит. За что? Я, ну в этот момент стича остановился перед очередным поворотом и поднял руку, по этому ответа пятый не дождался. Они медленно подошли к сержанту и Райли тихо спросил: "Что? Микродроны засекли цель?" "Твари?" "Нет." Стич перенаправил видеосигнал в смарт-плекс Райли, тот посмотрел и покачал головой. "Неожиданно." "Согласен, сэр. Что будем делать?" "Делайте что угодно, но взять его живым." "Понял." Стич резко вышел из-за угла, одновременно вскидывая пистолет-пулемёт и громко рявкнул: Стоять. Кто здесь? Стоять, руки за голову, не шевелиться. И громкий звук передёрнутого затвора показал, что стич не шутит. Не оборачиваясь, медленно опустись на колени. И бесполезный замер. Он стоял в небольшом холле, в который выходили три лифта: два грузовых и маленький. И совсем не ожидал появления разведчиков. "Дарл, что случилось?" прошептала испуганная Сандра. Я встретил Райли. Так же тихо ответил бесполезный, медленно, как было приказано, опускаясь на колени. Проклятье. Всё будет хорошо. Вы что-то сказали, мистер Дарэл? Мистер Райли, слава богу, это вы. Ожидали встретить инопланетян? Боялся этого. Не оборачивался, повторил Стич, заметив непроизвольные движения Августа. Извините, бесполезный помолчал. Не ожидал, что наша встреча получится столь жёсткой. Я, в принципе, не ожидал нашей встречи, мистер Дароу, не стал скрывать Алан, останавливаясь в пяти шагах от Августа. Что вы здесь делаете? Это же большое приключение, мистер Райли, отправиться в глупи на планетного корабля. Вы взяли с собой Октавию, и я, я не смог сдержаться и улезнул из Ангара при первой возможности. Стало обидно, скорее, завидно. усмехнулся бесполезный Вы зависливы, мистер Дарэл. Мне особенно, однако, сейчас позавидовал, признался Август, ведь речь идёт о невероятном приключении, которое возможно только раз в жизни. Как вы поняли, что нужно лезть в шахту лифта? Я киберспортсмен, мистер Райли, но не идёт. Нет никакого смысла таскаться по нашему этажу. Хороший ответ, одобрил Алан. Стич достал из кармана пластиковую царапку и посмотрел на директора Vacuum Incorporated. Тот кивнул, после чего военный подошёл к пленнику, завёл его руки за спину и сковал. Август не сопротивлялся. Теперь Ален встал напротив, так чтобы смотреть бесполезному в лицо. Кто вы, мистер Да럴? Вы всё обо мне знаете, мистер Райли, спокойно ответил Август. Получается, не всё. Каждый человек имеет право на личную жизнь. Что вы здесь делаете? резко бросил Алан. Я думал, что смогу отпустить Октавию одну, но чем больше проходило времени, тем сильнее я волновался. А когда узнал, что вас вырубил вирус, не выдержал и решил пойти следом. Военных, как вы понимаете, вирус тоже не пощадил, так что я легко улезнул из ангара и прихватил с собой автомат. Вы тоже не безоружны. Хорошая версия мистер Дарэл, другой не будет, мистер Райли. Бесполезный держался на изумление спокойно. Взгляд не отводил, смотрел директору Vacuum Incorporated в глаза, на вопросы отвечал уверенно, ровным голосом, и это несмотря на то, что стоял на коленях со связанными за спиной руками. Вы уверены, что другой версии не будет? Не будет, мистер Райли. То есть вы сбежали из Ангара, чтобы найти нас, видимо, напрасно. Было бы не напрасно, мистер Дарэл, окажись вы честным человеком. У меня складываются впечатления о мистере Райли, что вы принимаете меня за кого-то другого. К сожалению, для вас, мистер Дарэл, я умею делать выводы на основе известных фактов. А факты таковы: вы воспользовались не той шахтой, по которой спускались мы. Вы оказались на том же самом уровне, на котором исчезли девушки, и вы оказались алла наглядел холл, в котором они застали бесполезного И вы оказались около закрытого лифта, но мне почему-то кажется, что вы собирались им воспользоваться. Слишком много совпадений, мистер Дарау. Жизнь преимущественно из них и состоит, мистер Ралли. Цепочка совпадений привела и на планетный корабль в солнечную систему. Чайковский, вы на планетный корабль, а меня сюда. Вы ведь понимаете, что я буду считать вас преступником до тех пор, пока не получу доказательств обратного. Странная концепция презумпции невиновности. — Единственное возможное в рейде. Аллан чуть повысил голос. — Сандра находится в рубке управления? — Вы это знаете. — И взяла под контроль корабль? — Не полностью. Но она сумела приказать пришельцам спасти вас. Мистер Райли. — Не стоит рассчитывать на мою благодарность. Райли сказала, через секунду осекся. Опомнился и вздрогнул, увидев усмешку Августа. Высокомерную усмешку человека, чьи моральные принципы просто... усмешку человека, у которого есть принципы. Сандра и не рассчитывает на вашу благодарность, мистер Райли, она просто вас спасла. Вы признаёте, что находитесь с ней в сговоре? Октавия попросила Сандру связаться со мной. Она это может, она говорила с Линкольном. Почему не со мной? Ведь мы не знаем, что вы уже вышли из комы. Ответы бесполезно звучали очень уверенно, а главное логично. Алани изредка бросал взгляды на разведчиков и убеждался, что они не видят в августе преступника. В отличие от него, разведчики были готовы поверить в услышанную историю, но директор Vacuum Incorporated чувствовал подвох. Чувствовал, но признался себе, что он не может взломать защитные построения бесполезного и вывести его на чистую воду, и пожалел, что здесь нет Козицкого. И так, Октавия вышла с вами на связь. В тот момент я уже сбежал из Ангара, сказал, что не вернусь в него. Поэтому девчонки прислали мне схему маршрута. Извините, что она не совпала с вашей. Вы с Сандрой на связи? Пытался дозвониться, когда вы меня нашли, но безуспешно. Почему? Не знаю. Возможно, они заняты или у них возникли проблемы. Какие? Я не был в руке управления мистер Райли. Я понятия не имею, что там происходит. А что происходит здесь, вы понимаете, мистер Дарл? Меня арестовали, пообещали пристрелить, сковали и, кажется, считают инопланетянином. Кто-то из инженеров выдал короткий смешок. Кто именно, Джен или кочевник Алан не разобрал, но понял, что и этот раунд проигран вчистую. Мы находимся в ключевой точке для нашей цивилизации, мистер Дарл. Мы можем изменить ход истории и вывести человечество в космос. Это я понимаю, мистер Райли, и очень рад, что стал участником столь грандиозных событий. Я не позволю вам мне помешать, мистер Дарл, и никому не позволю. Я ведь сказал участником, а не противником, мистер Райли. Я, знаете ли, не прочь отправиться к звёздам. Деньги на билет у меня есть. Ещё одно приключение, мистер Дарл. Именно так, мистер Райли. Тогда свяжитесь с Сандрой и попросите её провести нас в рубку управления. У нас односторонняя связь, мистер Райли. Я об этом говорил. Хорошо. Помолчав, Кевнул директор Vacuum Incorporated. Подождём. Подождём, согласился бесполезный. Кстати, мистер Райли, вы уже знаете, что приблизительно через 30 часов корабль взлетит на воздух. В смысле, взлетит в вакуум. Октавия заснула. Сама заснула. Конфетка не подбрасывала ей снотворные, девушка просто устала. Сначала ковырялась с видео, выбирая лучшие эпизоды. Затем они поели, попутно поделившись впечатлениями, потом вновь вернулись к делам. Леди к видео, Сандра к работе с инопланетной сетью, потом Октавия сладко засопела, удобно устроившись в кресле. А конфетка установила соединение с бесполезным и оставалась на связи до тех пор, пока его не взяли. Даррелла взяли. И не просто взяли, судя по всему, Райли догадывается, с кем имеет дело, но доказательств у него нет. Нет и не будет ничего. Но Райли догадывается, а значит, постарается использовать Даррелла в своих интересах. И у него это получится потому, что... Даррелла взяли. Сандра не сомневалась, что однажды это случится. Она не лгала и не рисовалась во время разговора с Казицким. Она действительно понимала, что однажды удача им изменит, и они, все они, окажутся за решеткой. Или будут убиты во время задержания. Скорее всего, будут убиты во время задержания, поскольку во время честного судебного процесса с легкостью докажут, что не имеют отношения к преступлениям, которые им приписывают. Но честный суд им не грозит. А затевать бесчестный слишком хлопотно и опасно, поэтому, скорее всего, их действительно убьют во время задержания, как оказавших сопротивление. Сандра об этом знала, но почему-то была уверена, что попадется первый. Почему? Почему? Ни почему. Просто была такая уверенность, несмотря на то, что друзья предприняли грандиозные усилия, чтобы вывести ее из-под удара. Ее спрятали, но она отказалась спрятаться, потому что это были ее друзья, люди, которых она любила, ради которых была готова на все. Даррелла взяли. И что делать? Отправить роботов, чтобы они отбили Августа у разведчиков? Теоретически возможно, однако Сандра не была готова приказывать инопланетным роботам атаковать людей. И не была уверена, что при первых же признаках опасности Райли не прикажет убить Дарела, и не знала, разрешает ли ограниченный доступ отдать приказ на начало боевых действий. Проклятый ограниченный доступ. А самое главное, даже отбив Дарела у Райли, она не устранит главную проблему. Они всё равно погибнут, потому что временный командующий офицер Жар обладает всего лишь ограниченным доступом. Сандра посмотрела на Октавию. Вздохнула и направилась к выходу из рубки и не заметила, что один из микродронов бесшумно поднялся с плеча спящей леди и полетел следом.